Ненастье. Дождь дороги заболотил, Ветер режет их стекло, Он платок срывает светел И стрижет их наголо. Листья шлепаются озимь, Едут люди, С похорон. Потный трактор пашет озимь Восемь дисковых барон. Черной вспаханною зябью Листья залетают в пруд, И по возмущенной ряби Кораблями в ряд плывут. Брыжет дождик Через сито Крепнет холода напор, Точно все Стыдом покрыто, Точно в осени Позор, Точно срам И поруганье В стаях листьев И ворон, И дожде, и ураганья Хлещущих «Со всех сторон!»